Глава 22. Ночной пантикопей Этот пантикопей оказался совершенно не похож на тот, что Терготава увидела утром, выйдя из дорогой гостиницы в сопровождении мужа и охраны. Ее беспрестанно толкали, ругались, а однажды даже вылили под ноги ведро помоев. Тира не успела отскочить, подол потемнел и потяжелел от дурно пахнущей жидкости. Увидев, что натворила, женщина вместо извинений обозвала Тирготау дурным словом и скрылась за дверью. От накидки поднимался смрад. Тире хотелось скинуть ее, но остаться в одном хитоне на оживленной улице – нет, на это она не могла согласиться. Пришлось терпеть гадкие прикосновения влажной воняющей помоями ткани. Как же просто все было там, в степи, дома. Там Тергатао всегда знала, как выбраться из любой передряги и не пасовала перед трудностями. Расшибла ли она руку, зацепившись за корень, вывихнула ли ногу, запутавшись в сухой траве, охотница всегда умела найти выход и вернуться домой в заботливые руки отца и псатии. А здесь, в этом чужом городе, в чужом мире, к которому она оказалась совершенно не приспособлена, все действовало против нее – Вскоре Терготау заблудилась в переплетении улочек, которые только в центре были прямыми и широкими, мощенными большими ровными плитами. Здесь же, на окраине, расстояние между домами было до того узким, что человек смог бы упереться руками в стены, а двоим прохожим с трудом удавалось разминуться. Терготау толкнула очередная женщина, бодро шагавшая в противоположную сторону, и Меутиянка решила, что хватит бесцельно кружить по проулкам. «Нужно подняться повыше, чтобы увидеть, где находится порт». Судя по запахам, сейчас Тира не приближалась к своей цели, а напротив удалялась от моря. Проходя по очередной узкой улочке, она заприметила приоткрытую дверь, юркнула в нее и поднялась по деревянной лестнице, стараясь ступать как можно тише. Но ступеньки своим скрипом оповещали весь дом о незваной гости. Дело усложнялось еще и тем, что на лестнице было темно. Строители не посчитали нужным вывести сюда хотя бы одно окно. В темноте тире слышались разные звуки и шорохи, чье-то частое дыхание. Но Меутиянка отмахивалась от ощущений, что на лестнице она не одна, стремясь как можно скорее выбраться на крышу. Пока, наконец, не наткнулась выставленной вперед ладонью на странное переплетение обнаженных горячих тел. «А-а-а!» тонко завизжал мужской голос. «Отец вернулся! Беги!» — вторил ему женский. Тира не стала разбирать, что происходит. Она развернулась и бросилась вниз по лестнице. Уже в дверях наткнулась на грузного мужчину, попав прямиком к нему в объятие. «Ты кто такая? Воровка?» — грозно спросил он, при этом ощупывая Тиру цепкими пальцами, словно пытаясь нащупать украденное в складках ткани. С трудом выскользнув из рук незнакомца и оставив ему измаранную и помятую накидку, Терготау в одном хитоне припустила вниз по улице, уже не думая о своем внешнем виде и радуясь, что сумела выбраться. Больше она не пыталась разведать путь, предпочитая прятаться в кривых узких проулках, дожидаясь наступления ночи. Но не может же жена Архонта Синской гавани среди бела дня бегать по пантикопею в одном коротком хитончике. Да и тот в пылу недолгого противостояния с хозяином дома порвался по вороту, открывая случайным взглядом тонкую перепачканную шею и верх груди. Темнота наступила не скоро. Терготава успела задремать, забившись в какую-то щель, где пахло затклостью и сырым деревом. Она замерзла и проголодалась. В животе урчало, как будто кто-то внутри нее выводил рулады голодной песни. На небе появились яркие жемчужинки звезд, задорно подмигивая потеряшки. Вместе с темнотой пришли страхи. Что, если Гикотей, не найдя ее, решил вернуться в Синскую гавань? Или что еще хуже? Он сейчас в покоях боспорской царевны, принимает ее утешение по поводу сгинувшей жены. А может, даже планирует новый брак, уже по эллинским законам. Стало совсем тоскливо, и Терготауа почувствовала, как теплая слезинка скатывается по щеке. Смахнула первую, затем вторую, а потом уже перестала обращать внимание, позволяя себе испугаться и почувствовать себя слабой и беззащитной. Что-то пробежало по голой ноге, проскребло тоненькими коготками. Слезы тут же высохли. Тира напряглась. Во второй раз к коготкам вторил писк и возня. Крысы! Вот теперь Тирготау испугалась по-настоящему. От заезжих купцов Ей доводилось слышать страшные истории о том, как крысы сжирали заживо незадачливых путников, устроившихся на ночлег в грязных пустынных подворотнях. Коротко всхлипнув, Тира вскочила. Быстрыми резкими движениями отряхнула обнаженные ноги, по которым бегали маленькие лапки мерзких грызунов. Больше здесь оставаться нельзя, если она не хочет быть съеденной полчищами голодных городских крыс. К тому же хитон промок от сидения на сырой земле и теперь неприятно холодил низ спины и ни ноги. Меотиянка попыталась отряхнуть излишнюю влагу, но только больше испачкала ладони, которые после часов скитаний по улицам города и так не отличались чистотой. Туфли тоже промокли и теперь натирали ступни. Каждый шаг причинял боль, раздражая уже содранную почти до крови кожу. Подумав, Тира сбросила туфельки. Может, крысы прельстятся ими и не станут преследовать ее. Избавившись от помехи, Терготау выбралась из проулка. Ее путь пересекла улица, тянувшаяся и направо, и налево. Куда двинуться? В темноте, освещенной лишь далеким светом звезд и узким серпиком Луны, можно было разобрать лишь очертания ближайших домов. Казалось, решительно все равно, куда она двинется, направо или налево. Все равно ей не выбраться отсюда. Крысиный писк снова раздался совсем рядом. Терготаву показалось, что ее щеколотки коснулся гладкий омерзительный хвостик. Она передернулась, подпрыгивая на месте. Крик ужаса уже был готов вырваться из ее рта. Но тут Тира услышала мужские голоса, говорившие на непонятном языке, и подалась обратно в проулок. Кто знает, что страшнее ночью в столице Боспорского царства? Полчища крыс или несколько незнакомцев? Тиргатау выбрала крыс и оказалась права. Голоса становились громче и вскоре превратились в крики. Затем послышался лязг клинков. Кто-то застонал, резко пахнуло кровью, и все, наконец, стихло. Дрожа от ужаса, Тира забилась в самый угол, уже не реагируя на мышиный писк и прикосновение маленьких лапок. В конце концов, она же может разговаривать с животными посредством мыслеобразов. образов «Наверняка сумеет уговорить крыс не есть ее». «Стоп! Она же может уговорить крыс! Какая же она глупая! Ну как можно забыть о своем даре, когда он необходим для спасения жизни?» Терготава почувствовала, как ее ноги снова коснулось что-то маленькое и живое и потянулось к нему внутренним взором. Крыса не была настроена агрессивно. Она проявляла любопытство к большому теплокровному от которого так вкусно пахло отбросами. Пробежав до бедра, животное принюхалось к ткани, раздумывая, можно ли ее съесть. «Здравствуй, крыса!» – мягко произнесла терготао и положила раскрытую ладонь на землю. «Иди ко мне, я тебя не обижу!» Крыса доверчиво забралась на подставленную руку, слегка царапая пальцы острыми коготками. Терготава подавила инстинктивное омерзение и настроилась на дружелюбный лад. В конце концов, она собирается попросить о помощи эту... Нет, этого крысеныша, который только недавно покинул гнездо, и сегодня был первый день его взрослой самостоятельной жизни. Меотиянка подняла ладонь повыше и поднесла ее к лицу. В темноте глазки крысеныша посверкивали, отражая далекие звезды. «Помоги мне!» попросила Тергатао. «Мне нужно попасть к морю. Там пахнет рыбой и просмаленным деревом. Там много соленой воды, где стоят большие корабли. Я отправлюсь домой, а ты сможешь найти еду». Крысеныш зашевелил усами, принюхиваясь. Затем спрыгнул с ладони на землю и побежал. Тира спора поднялась на ноги и двинулась следом. В темноте было не видно маленького тельца, но меутианка слышала его мысли-образы. Только один раз крысеныш остановился, когда перед ним оказалась лужа еще теплой, солоноватой крови. Пару мгновений он размышлял, зачем идти куда-то, когда прямо здесь так много еды. А затем его настигла очередная просьба, и крыс побежал вперед. Терготау уже знала, где ее ждет кровь, но все равно наступила в лужу босой ступней и тут же пожалела, что оставила туфли. Уж лучше натертые ноги, чем омерзительное ощущение застывающие на коже чужой крови. Это было даже хуже, чем прикосновение крысиных лапок, которых она уже совсем не боялась. А тело, она и вовсе споткнулась, упала вперед, только и успев, что выставить перед собой ладони, которые тут же разбились в кровь. А сама Тира оказалась лежащей на человеке, раскинувшемся навзничь на грязной улочке. Он ощущался теплым и мягким, и Тира подумала, что человек жив только ранен. Еще больше, пачкаясь в крови, попыталась нащупать ладонью его сердце. Биение не обнаружилось, как и дыхание. Человек был мертв. Его убили только что. Почти у нее на глазах. И эта близость чужой смерти придала сил. Терготау выберется отсюда. Во что бы то ни стало. Она не ляжет вот так, раскинувшись в вонючей подворотне. Она вернется домой. Поднялась отерла испачканные в крови руки опадол и двинулась дальше. Крысеныш убежал далеко. Стараясь не потерять ощущение его ярких мыслей, Терготау проникла глубже, чтобы видеть его глазами. Такое она делала впервые. И в других условиях вряд ли решилась, испугавшись оказаться внутри чужого сознания, раздваиваясь от обилия своих и чужих мыслей. Но сейчас она слишком боялась наткнуться на убийц неизвестного и самой остаться лежать на утрамбованной ногами земле. Поэтому рискнула. Крысеныш никак не возражал против вторжения. Он легко поделился тем, что видел. А видел малыш намного больше. Его звериное зрение и более сильное обоняние позволило Тире пробираться по узким улочкам, не натыкаясь на стены, заранее обходить прохожих. Единственная сложность заключалась в том, что крысены что и дело наровил нырнуть в какую-нибудь щель, сокращая дорогу к морю. И Тирготау приходилось постоянно напоминать ему, что идти нужно по большим улицам, подходящим для ее габаритов. Наконец запахло гниеющими водорослями и рыбьими кишками. Тира была готова расплакаться. До того эти запахи показались ей прекрасными. Она почувствовала дуновение ночного бриза и подняла голову, жадно его вдыхая. Меутиянка отпустила крысеныша, мысленно пожелав ему удачи, и осторожно двинулась вперед, стараясь не наткнуться на припозднившихся рыбаков, возвращавшихся на корабли грибцов, патрули портовой охраны или продажных женщин, заманивавших клиентов своим хриплым прокуренным смехом. В общем, этой ночью Терготао словно сроднилась с крысами. Как и они, Меутиянка предпочитала темные углы и избегала людей. В порту горели фонари. Всего с десяток, но подхваченные дежурными огнями с кораблей, они более-менее развеивали ночную тьму, оставляя не так много надежных мест для укрытия. Терготава боялась выходить на свет, чтобы ее не приняли за одну из тех женщин, поэтому синские триеры высматривала из глубокой тени, пытаясь угадать знакомые силуэты но услышала голос. Тот звучал устало и хрипло, но все равно был самым родным, самым лучшим на свете, голосом ее любимого мужа. Слезы снова потекли по щекам, но Терготава их больше не замечала. Она побежала по поскрипывающим доскам пирса навстречу Гикотею, уже не боясь быть обнаруженной. Напротив, желая этого, Архонт обернулся на звук ее шагов. Несколько мгновений неверища смотрел на нее, а затем тихо произнес «Тира!». Она всклипнула и бросилась ему в объятия, в пылу облегчения и надежды, не замечая, что Гекотей не прижимает ее к себе, что лишь она сама цепляется за него. «Как ты здесь оказалась?» Архонт смотрел напряженно и пытливо, как и сопровождавшие его воины. Эти взгляды заметили и испачканную и порванную одежду и то, что жена Архонта стоит перед ними лишь в одном коротком хитоне, заляпанном грязью и кровью. Терготау смутилась, больше не чувствуя всепоглощающего облегчения. «Может, позволишь сначала прийти в себя и одеться?» — спросила она, не глядя на мужа. «Конечно». Он словно спохватился и, приобняв ее за плечи, повел на триеру. Уже через полчаса. Они покинули оказавшийся негостеприимным Пантикопей и держали путь домой, в Синскую гавань.